Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. представляет. Милолика Невинная. Андрюха, у нас... Читает Павел Потаков. Предисловие. Аудиокнига, которую вы слушаете, не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, это юмористическое городское фэнтези с элементами детектива. С другой же, это путеводитель по тем местам Санкт-Петербурга, которые можно назвать мистическими или знаковыми для северной столицы, а также повествование про глубинные взаимодействия людей друг с другом, с городом, с высшими силами и, что самое важное, с самими собой. Это сборник петербургских мифов и легенд, но не в сухом их перечислении, а в живых сценах, происходящих и на питерской натуре, и в интерьерах. Родившись из шутки в писательском чате, книга стала моим признанием в любви, людям и сокровенным существам, городу и героям, образом и сюжетам, которые помогли мне выстоять в трудные времена, в том числе сериалу «Улицы разбитых фонарей», цитата из которого и является фраза, вынесенная в названии. Этой книгой я отражаю некогда полученный свет и передаю его дальше всем, кому необходимо за что-то держаться и верить в чудеса, в дружбу и в то, что все будет правильно. В тексте присутствует множество цитат, отсылок и пасхалок, но это не фанфикшн и не использование чужих образов в своих целях. Все исторические лица представлены как фигуры, ставшие частью городского фольклора, а все фразы и герои, придуманные не мной, принадлежат своим создателям и вплетены в историю именно как элементы локального петербургского мифа и обширного русского культурного кода, к которому есть доступ у каждого из нас. Более того, многие персонажи этой книги прекрасно знают о том, что они персонажи. Кто-то за таким обликом прячется или играет эту роль. Первая встреча главных героев не случайно происходит на стыке слоя кино и слоя снов, а кто-то раскрывает одну из своих многочисленных граней. Например, пиковая дама как бизнес-леди или Петр Первый в образе медного всадника. В этой книге также есть намеки на другие мои произведения, а порой и прямое цитирование или заимствование из них. Это не воровство у самой себя и незабывчивость, а любимая авторская фишка, расширяющая вселенную и связывающая миры и персонажей. Это приглашение в пространство игры со знакомыми образами, которые являют себя с новой стороны. Это радость узнавания, которая дает возможность за привычным увидеть непривычное и открыть доступ к новым слоям реальности. Это возрождение забытых городских легенд и рождение новых. Книга выходила как текстовый сериал в сообществе «Городские сказки», и главы истории назывались сериями, поэтому пусть вас не смущает эта терминология, а также то, что некоторые факты о героях повторяются из серии в серию. Предполагалось, что читатель или слушатель мог присоединиться с любого места и сразу же понять, кто есть кто и что происходит. В каждой серии повествование ведется от лица одного из двух ключевых персонажей. При этом рассказчики чередуются, События первой серии излагает Славка, продолжает Андрюха и так далее. После каждой серии слово берет ваш покорный автор и приоткрывает завесу тайны слоя, по которому путешествовали герои, а также рассказывает о том, что вы можете увидеть собственными глазами в человеческой реальности. Что ж, вы предупреждены, а значит, вооружены. Так что по кошкам, то есть по коням, и вперед вместе с главными героями Андрюхой и Славкой в увлекательное путешествие по слоям Санкт-Петербурга, чтобы прикоснуться к секретам этого города и полюбить его всем сердцем.